76. Оникс вот уже не меньше сотни раз оказался прав, прав на все 100%. Флот Акинареса действительно был колоссом на глиняных ногах. Флот СНМ вошел в систему семи направлений, без каких-либо проблем, и сгруппировался. У себя акинарцы явно никого не ждали, и даже несмотря на объявленную повышенную степень готовности, раскачивались очень долго. Состояние флота Акинареса было очень печальным, что неудивительно. Одной планете весьма накладно содержать аж 60 кораблей, которые себя никак не окупают, а только жрут финансирования как вечно голодные птенцы, им всегда мало. Особенно если учесть, что финансирование в последние полсотни лет действительно осуществлялось скудное, скуднее некуда. 40 кораблей СНМ встретил жалкий десяток. Естественно, что они стали отступать без боя, до первой планеты от звезды, где базировался основной флот метрополии и только на ее орбитах флот наконец смог раскочегариться и сформировать боевые порядки. Увы, это все, на что они оказались способны. Командирам кораблей и экипажам катастрофически не хватало опыта совместных действий. При маневрах эскадры создавали слишком большие промежутки между своими порядками, чем пользовались их противники. Адмирал Тахара действительно действовал более раскованно, как только воочию убедился в том, что собой представляет противник, и направлял эскадры СНМ в разовавшиеся разрывы, отсекая окинорийцев друг от друга, сдерживая одних малыми силами и разбивая эскадры по одному, сосредоточив на определенном участке фронта максимум сил. Еще большее преимущество класса показали пилоты истребительной авиации. Они легко разделывались с устаревшими машинами противника Хорвест, пилотам которых также катастрофически не хватало налета. «Корабли противника не уничтожать, нам это политически невыгодно», напомнил Иннокент, указав на то, как три корабля СНМ во главе со СТЭКом долбили вот уже как минуту переставший огрызаться крейсер Акинареса. «Кораблям СТЭК, Дайенгат и Бастарт немедленно прекратить обстрел метки 47, повторяю». «Неохотно, но корабли прекратили избиение». Особенно неохотно это сделал линкор СТЭК. Каин даже уже хотел пригрозить Туру неприятностями от Атоникса, но, к счастью, не пришлось. Да и вообще, наверное, уже пора повторить предложение о сдаче, а то вдруг им самим сдаться гордость не позволяет, сказал Кайн, посмотрев на расшифровку потери. По ней выходило, что флот СНМ потерял подбитыми только три корабля, то время как флот Акинары сопорядил на 24 борта. Это не считая потери у малой авиации, где, увы, потери действительно являлись потерями. Харвесты разлетались на осколки, как стеклянные шарики, и мало кому удавалось катапультироваться. Вновь прозвучало предложение о сдаче. На этот раз ответ от командующего флотом Окинареса был менее категоричен. «Что вам в конце концов надо?» «Скажу честно, господин адмирал взял на себя переговоры и кент, поскольку Тахару детали не был посвящен. Нам нужны ваши судоверфи и ничего более». «Что? Ну так арендовали бы их, чуть не плакал адмирал Расшимон. Что ж сразу вторжение-то устраивать?» «Проблема в том, что средств для аренды у нас нет, и нам не остается ничего другого, как брать их по праву сильного». Согласитесь, что бесплатно нам вы бы их. Вряд ли одолжили. Командующий ВКФ Окинареса промолчал, насупившись. А молчание — знак согласия. Но молчать долго нельзя. Бой ведь идет, пушки стреляют и снаряды разбивают корабли. А посему нужно что-то решать и быстро. И что теперь, спасил он после того, как ему доложили, что еще один корабль самовольно выходит из боя из-за повреждений? Вы сдаетесь? Да. Дайте приказ о прекращении огня. Приказ по флоту. Тяжко выдохнул и еще через несколько мгновений размышлений о не отказаться ли. прекратить огонь. Приказ по флоту. прекратить огонь. Тут же отдал свой приказ адмирал Тахара. И что теперь? Возвращайте корабли на базу, и мы будем разговаривать с правительством Акинареса. Я более чем уверен, что, несмотря на то, ткань запнулся в смущении, подбирая верное слово, но не найдя продолжил. Будем называть вещи своими именами. Несмотря на частичную оккупацию, ваш мир немало выиграет. В конце концов, верхи и без того простаивают. Потому нам хотелось бы добиться хоть какого-то сотрудничества с вашей стороны.